Глава девятнадцатая Я пыхтела, как паровоз, едва поспевая за Софи. Мы с ней шагали по одной дорожке Кэнон-парка. Вдоль неё тянулась возмутительно красочная клумба с растениями, при виде которых мой отец умер бы от зависти. Я же не могла назвать ни одного цветка. Я толкала беговую коляску с близнецами, а Софи несла блюскай в кенгурятнике, мало чем отличающимся от нагрудной сумки, в которой Ребекка таскала свою собачку Пуччи. Кеннон-парк расположен недалеко от Эшли-Холл на Ратлич-стрит. Поэтому я предложила встретиться с Софи после того, как высажу девочек у школы. Я скучала по ней и хотела бы видеть ее чаще, как в те дни, когда мы обе были не замужем, когда дети и мужья еще не начали занимать большую часть нашей жизни. Я не жаждала, чтобы она гадала мне на картах Таро или вновь рассказывала, почему старые окна намного превосходят сегодняшние но я скучала по ее обществу. Все-таки прекрасно иметь друга, который скажет тебе правду обо всем, даже когда ты не хочешь ее слышать даже если этот друг одевается как персонаж улицы Сезам и предлагает роды в воде в качестве альтернативы обычным родам в больнице. «Почему ты идешь так быстро?» — спросила я, шумно дыша и пытаясь не отставать. «А почему ты идешь так медленно?» «Я думала, у тебя есть беговая коляска, и потому решила, что ты сможешь не отставать». Она энергично заработала руками и пошла еще быстрее. так нечестно У меня их двое, а у тебя только один. Кроме того, Джейн пользуется беговой коляской почти каждый день, так что сейчас она как бы в ее собственности. Софья странно посмотрела на меня, но без комментариев продолжила свой изнурительный темп. Мы дошли до высоких величественных колонн и парадных ступеней бывшего здания музея, сгоревшего в 1981 году. Теперь от него оставались только колонны, стоящая идеальным полукругом, как напоминание о том, что когда-то было на этом месте. «Чувствуешь? Что-то горит», спросила я, зажимая нос от удушающего дыма. «Нет», — сухо ответила Софья. «Ты говоришь это каждый раз, когда мы проходим здесь. Ты просто чувствуешь запах пожара, которому больше тридцати лет». Я просиял «Но я чувствую его запах. Это хорошая новость». В эти дни мои экстрасенсорные способности то усиливаются, то ослабевают без всякой видимой причины. Бывают моменты, как сейчас, когда они так же сильны, как и раньше, а иногда полностью заблокированы. Как странно. Я бы сказала, что виноваты гормоны, и когда ты была беременна, они полностью исчезли и не напоминали о себе. Может, это послеродовые гормоны? Софья, наконец, замедлила шаг и посмотрела на меня. «Ты серьезно? Прошел уже почти год. К настоящему времени они должны были успокоиться, а твой разум и тело вернуться в прежнее состояние». «Это неправда», — возразила я. «Некоторым женщинам требуется больше времени, чтобы прийти в норму». Я быстро откусила от своего слегка сплющенного пончика из пекарни Рут, который тайком пронесла в дом. Когда Рут пару дней навещала свою сестру, я воспользовалась ее отсутствием, и купила целую дюжину. Я прятала ее в глубине морозильной камеры, постоянно проверяю что миссис Холлихан ничего не переставила и не обнаружила мой тайник, и всякий раз прятала один за поясом своих спортивных штанов, когда выходила из дома, чтобы заняться спортом. Не хотелось бы потерять сознание по причине отсутствия необходимого горючего. Да, но, как мне кажется, это больше связано с вредными привычками, чем с гормонами. Я посмотрела в пространство между колоннами и увидела призрак гигантского скелета кита, что свисал с невидимого потолка. «Софи, ты видишь?» «Нет, я не вижу скелет кита. Еще до пожара в музее его перенесли на новое место. Его здесь больше нет». «Но я его вижу», — сказала я с улыбкой. «И это хорошо. По крайней мере, пока я не посмотрю в зеркало и не увижу кого-то позади себя». «Иногда, возможно, я вновь передумаю». Мы проходили мимо детской площадки, когда малышка блюскай внезапно принялась дрыгать ножками. Они, как обычно, были обуты в крошечные биркинстоки и кряхтеть. Видя, что она подпрыгивает вверх и вниз, Софья остановилась, вынула дочь из кенгурятника и, взяв ее на руки, посмотрела ей в лицо. «У тебя есть ручки, блюскай «Ручками скажи маме, чего хочешь», Малышка перестала подпрыгивать и серьезно посмотрела в лицо матери. А затем, словно она и вправду поняла, что сказала Софи, Блюскай разжала и сжала кулачки и указала имя в сторону детской площадки. «Хочешь покататься на качелях?» Блюскай повторила то же движение руками. «Не будешь возражать, если мы остановимся?» спросила Софи. «Ей нравится, когда я качаю ее на качелях». «Хм, конечно» сказала я. И что это было? Это детский язык жестов. Таким образом дети могут общаться без плача. Очень рекомендую. Я хотела спросить у неё, не проще ли научить ребенка говорить, но знала, что получу ответ, который еще больше запутает меня. Припарковав коляску, я полезла во внешний карман сумки для подгузников, висевшей на ручке, вытащила пакет с детскими антибактериальными салфетками и направилась к качелям. «Для чего они нужны?» – спросила Софья. «Чтобы протереть качели перед тем, как посадить в них блюскай. Она может прикоснуться к ним». «Совершенно верно», – сказала Софья, вытаскивая дочь из кенгурятника, шагнула мимо меня и усадила дочь в маленькие качели. «Им полезно соприкасаться с микробами. Дети в африканских джунглях здоровее, чем наши, потому что им не мешают развивать иммунитет, постоянно все дезинфицируя». «Мы только делаем себя и наших детей уязвимыми!» Я внутренне содрогнулась, глядя, как Скай схватила качели и тут же засунула пальцы в рот. «Только не говори мне, что ты в вакцинацию не веришь!» Софи с вызовом положила руку на бедро. «Это было бы глупо!» «Конечно, я верю в прививки!» «С чего ты взяла, будто я антипрививочница?» Я пожала плечами. «Например, ты носишь беркинстоки!» «И еще ты вегетарианка», — Софи пристально посмотрела на меня. «Ты когда-нибудь слушала себя?» «Серьезно, Мелани, напомни мне еще раз, почему мы дружим?» Я сделала вид, будто думаю «Потому что тебе отчаянно нужны мои советы по части моды, а я люблю их давать», — она улыбнулась. «Верно, но ведь это не я ношу штаны для йоги с потайным карманом для пончиков», — она покачала головой и легонько подтолкнула качель. В конце концов, мне надоело наблюдать за ней, держа на каждом бедре по ребенку, и я посадила близнецов на соседние качели. Пока Софья не смотрела, я быстро протерла по рубашки те места на качелях, которых могли касаться мои дети. А затем старалась не ахать от ужаса каждый раз, когда они подносили пальцы ко рту. Мы болтали о работе, детях, мужьях и радостях йоги. А последний, говорила Софи, пока разговор не зашел о доме Пинкни. Я ни разу не получала такой карт-бланш на реставрацию, призналась Софья. И реставрационная компания, с которой я работаю тоже. Это такое прекрасное чувство, когда знаешь, что тебе не поставят вопрёк каждый цент, не заподозрят в ненужных тратах. Что на тебя не наорут, когда возникнет что-то новое и неожиданное. Я никогда не орала на тебя, Возразила я. «Нет, но я могу сказать, когда тебе хочется наорать. И это почти так же плохо. В любом случае, работать с Джейн над этим проектом было очень легко». «Она сказала тебе, что хочет сделать с чердаком и его содержимым?» Спросила я, пытаясь не ежиться, когда Джей-Джей наклонился и начал грызть перекладину перед ним. «Пока нет, и нам пора браться за крышу. Брезент — временная мера». Я не могу отремонтировать потолки на втором этаже, пока мы не решим проблему с крышей. Я была на чердаке со своими реставрационными инструментами, чтобы измерить влажность стен, и должна сказать, что дела не слишком хороши. Боюсь, нам придется все снести до обрешетки. А я ненавижу это делать, потому что никогда не знаешь, что найдешь. Я очень надеюсь, что мы не обнаружим черную плесень, потому что это поменяет все коренным образом. «Было бы здорово, если бы ты могла поскорее поговорить с Джейн и получить ответ. Тогда мы могли бы просто перенести все в другую комнату на втором этаже. Но там все такое... личное. Всякий раз, когда я поднимаюсь туда, я не могу избавиться от ощущения, что батон хотела, чтобы Джейн взяла решение на себя. Иначе не проще ли было избавиться от всего этого после смерти хейзел и Анны?» Я перестала толкать качели задумалась над словами Софи. «Почему Баттон все эти годы держала комнату хейзел в нетронутом виде, почти как святыню? А затем завещала дом совершенно незнакомому человеку. «Почему ты позволяешь ему это делать?» спросила Софи, наблюдая, как джей Джейджей грызет металлическую перекладину. «Ты сама только что сказала, что нужно позволять детям трогать предметы, чтобы они привыкали к микробам?» Софи протянула руку и осторожно подняла головку джей -Джея. «В пределах разумного. Это металл. Почему ты позволяешь своему ребенку грызть металл?» Я вытащила из пакета тканевый подгузник. Джейн держала их запас согласно моему контрольному списку, который я повесила на стену в прихожей. По крайней мере, это было то единственное, что она делала в соответствии с моими инструкциями. Пока Софи пристегивала блюзкая качелем, чтобы та не выскользнула, я обмотала вокруг перекладины чистый подгузник на тот случай, если Джей-Джею снова захочется ее пожевать. Мы продолжили качать наших детей, наслаждаясь тихим утром в парке и наблюдая за собаками без поводков, что носились кругами, как будто отказывались поверить, что их выпустили на свободу. Однажды я привела сюда генерала Ли, Порги и бес Но щенки норовили разбежаться в разные стороны, и генерал Ли разрывался между необходимостью следить за ними и погони за чем-то или кем-то, что мог видеть только он. Когда мы вернулись домой, я устала даже больше, чем они, и поклялась никогда больше этого не делать. «И как тебе, Джейн, в качестве няни?» — спросила Софи. «Чтобы не нанимать няню, она предпочла разделить родительские обязанности со своим мужем, Чедом, преподавателем истории искусств в колледже. И они оба по очереди носили малышку блюскай пока вели занятия. Я понятия не имела, что они собирались делать, когда ребенок начнет ходить, но была уверена, это будет столь же непривлекательно, как приносить ребенка на работу. «В целом, неплохо», — сказала я вспоминая разбитый ночник, передвинутую мебель в детской и незаполненные таблицы. Дети хорошо реагируют на нее и, похоже, любят, так что все в порядке. Увидев, что Софи готовится задать более щекотливый вопрос, я, как всегда, во избежание конфликта поспешила добавить. И Джек говорит, что у нее терпение библейского Иова в том, что касается близнецов. Вообще-то он добавил и тебя но я воздержалась говорить это Софи. «Тебя не беспокоит, что она такая привлекательная?» Софи удалось таки втиснуть свой вопрос. Так, она это сказала. То, как Софи умела читать мои мысли, было сродни ясновидению Вот почему она была моей лучшей подругой. Потому что мы с ней обе знали. Мне никогда не избежать ужасной правды, когда рядом Софи. Но это не означало, что я не попытаюсь». «Неужели?» — сказала я. «На мой взгляд, она хорошенькая, в чисто американском спортивном стиле. Не думаю, что она естественная блондинка, и если она перестанет красить волосы, то будет вполне заурядной внешности». Софья вопросительно приподняла брови. «Да ладно, Софья, она няня Ну и что, что она привлекательна Софья вздохнула. Мне стоит еще разок погадать тебе на картах Таро. Это еще зачем? Потому что мне кажется, в твоей жизни есть определенные полутона, о которых тебе лучше знать. Я ощущаю исходящие от Джейн странные флюиды. Возможно, это ничего не значит, и, скорее всего, причина в том, что она кажется мне такой чертовски знакомой. Не могу сказать почему. Думаю, именно это и не дает мне покоя, а не ощущение, будто что-то происходит. Я перестала толкать качели. «Происходит?» — она махнула рукой. «Наверное, я неудачно выразилась. Просто мутное прошлое Джейн и то, что ее лицо кажется таким знакомым, заставляет меня задуматься. Думаю, я буду даже счастливее, чем она сама, когда Джек выяснит, почему Баттон Пингни завещала еду. И я уверена, То, что я видела, было именно тем, чем это было по их словам. Прошу прощения. Я опять неудачно выразилась. Честное слово, я превращаюсь в Ребекку. Я хотела сказать, что пару дней назад я зашла поздороваться с вами и задать Джейн вопрос о новой кухне, которую мы устанавливаем. Не хочет ли она сохранить колокольчики для слуг как своего рода украшение? И застукала ее и Джека. Не могу подобрать более точного слова. Когда они стояли, обняв друг друга прямо посреди фойе, я вошла, потому что дверной звонок в очередной раз не работал. У каждого в руке было поклюшки для гольфа, и повсюду разбросаны пластиковые стаканчики и мечи. Джек сказал, что она научила его удару трюку. Трюку? Послушай, Мелани, я уверена, что все было именно так, как они сказали. Джек любит тебя и не станет изменять, но она привлекательна и живёт под твоей крышей. Пойми меня правильно, мне она тоже нравится. Просто в ней есть что-то сверхъестественное. Софья пожала плечами. Я просто хотела, чтобы ты знала. Внезапно мне стало плохо. Думаю, мне пора домой. Хочу принять перед работой душ, а сейчас мне требуется целое вечное, чтобы найти в шкафу хоть что-то, что мне ещё впору. Я отвернулась. Если честно, я была на грани слез. Софья сняла блюзка из качели и сунула ее в кенгурятник. «Я всегда готова погадать тебе на картах Таро. Просто дай мне знать, если пожелаешь». «Да, спасибо», — ответила я, сажая младенцев обратно в коляску. «Я тебе позвоню». Поместив младенцев и коляску в Вольво, я медленно поехала домой. Мои мысли... Боролись между гневом и слезами, пока, наконец, не остановились где-то между рациональным взглядом и недоверием. Теперь я была большой девочкой, новой, зрелой Мелани. Я могла обсуждать с Джеком все, что угодно, потому что доверяла ему. Мы были женаты, я была уже далеко не той неуверенной в себе Мелани мидлтон которую он когда-то встретил и которая имитировала иностранный акцент, притворяясь кем-то другим на другом конце телефона. С новой уверенностью я поставила в машину в бывшем каретном сарае и, взяв каждую руку по ребенку, вошла в дом через кухню. И тотчас услышала смех. Он доносился откуда-то изнутри дома. За смехом последовал удар по мячу, громкий, как хлопушка. Все три собаки тотчас залаяли и забегали, как мне показалось, догоняя катящийся по полу мяч, Затем последовали крик и смех Джека, а затем наступила тишина, такая оглушительная и напряжённая, что я застыла как статуя и едва могла дышать. Эта тишина тянулась вечно. Каждый удар моего сердца казался свинцовым. Дети молча наблюдали за мной, как будто тоже гадали, что происходит по ту сторону кухонной двери. Я совершенно забыла о новой Мелани, бросив ее на коленях и в пыли. Я тихонько шагнула через кухню назад, вышла и неслышно прикрыла дверь.